Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Бока же как будто и не было. Бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидал, что он туго забинтован поперек боков и живота. — Все-таки отделались сукины дети, — подумал он смутно. — Но ловко надо отдать им справедливость.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 — Угодники, — подумал пес, — это, стал быть, я его кусанул. Моя работа, ну, буду драть. Раздаются серенады, раздается стук мечей. Ты зачем бродяга доктора укусил, Зачем стекло разбил, а? жалобно заскулил пес, — ну ладно. «Опомнился и лежи, болван!» «Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса?» спросил приятный мужской голос, и триковые кальсоны откатились к низу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки. «Ласкось — единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло».